Глава 65. Реми. Полчаса назад сердце Итана остановилось. Врачи ничего не смогли сделать. Похоронами будут заниматься люди Дэвида. Охренеть! Выдыхая тупо уставившись в пустоту. Что там? Эйв! Кажется, я овдовела. Рерис потыкается о край ковра и только чудом не падает мимо дивана. Да иди ты! Итан, все? Полчаса назад. «По делом ему! Нехрен было вытворять всякую дичь! Надо же до такого додуматься, проиграть человека в карты! Знаешь, мне его ни чуточки не жаль. Жил как мудак и умер по-идиотски!» «Ну...» — обхватываю себя правой рукой, а левой прикрываю глаза. «Может быть, в твоих словах есть смысл, но я... Я никогда не думала, что все обернется вот так. Главное, что теперь тебя ничто не связывает с худшей частью клана картеров». Эвери хватает меня за руки и тянет вперед, чтобы я встала. «Надеюсь, этот мерзкий старикашка остаток жизни проведет в сожалениях о содеянном, в какой-нибудь ужасно далекой и грязной тюрьме. Эйв, ты меня пугаешь!» Растерянно улыбаюсь, потому что впервые вижу свою романтичную подругу в настолько кровожадном настроении. «Ты не представляешь, как я зла из-за происходящего!» все это сборище бесячих мужиков которые считают что вправе вот так запросто решать судьбу ни в чем не повинной девушки знаешь реми я считаю это заслуженная кара она отсекается заметив мой потухший взгляд ну не для всех конечно черт прости я не хотела чтобы это звучало и по отношению к стивену прости я болтливая идиотка эйвери стучит кулаком по макушке да все нормально обнимая ее тяжело вздохнув «Ты права. Они возомнили себя небожителями, которым можно творить черт те что». «Спадень в силе? Конечно». «Реми. Никакого желания присутствовать на похоронах муженька у меня нет и в помине». Но Джерри настаивает, мотивируя это публичным проявлением человечности в противовес зверствам Дэвида Картера. «Логики я тут не вижу. Но разве моего мнения в последние месяцы хоть кто-то спрашивал?» Хуже всего то, что придется снова находиться в непосредственной близости от любимого свекра. За время с момента моего последнего визита в суд Дэвид подздал. Осунулся и постарел на несколько лет. Горделивая походка хозяина жизни куда-то исчезла, как и надменный вид полный категорического превосходства. «Так тебе и надо», мысленно злорадствую, провожая взглядом его фигуру, зажатую между двумя сотрудниками ФБР. Ты забрал у меня Стивена, а Бог в отмеску забрал твоего родного сына. Спорим, ты не ожидал такого исхода, когда я сбивал моего отца и приказал выкрасть меня из дома. Сил торжествовать у меня, разумеется, нет, но мрачное удовлетворение накрывает с головой. В этот раз присутствующих значительно больше, чем в прошлый, но основная масса мутных парней смахивает не на горюющих товарищей, а на оставшихся безвыгодного клиента-драгдилеров». Я до последнего ждала появления Саманты, но, судя по всему, после цирка в ночь стрельбы ей хватило впечатлений об истинной дряной натуре сожителя. Или она просто боится? Да и плевать, на ее месте я бы тоже не пришла. Какие-то сочувствующие в итоге находятся и даже произносят траурные речи, стоя неподалеку от гроба. Я принципиально не вслушиваюсь. Хочется поскорее убраться с кладбища и залезть под горячий душ, чтобы смыть себя впечатление этого дня. Очередь доходит до Дэвида. Неловко поднявшись со скамьи, он плетется к гробу и бесконечные пять минут рассматривает мертвого сына. Невольно представляю, какие мысли роются в сознании человека, у которого меньше месяца назад было все. По-королевски украшенный траурный зал наполняется диким воем отчаяния. Вздрагиваю от неожиданности и прижимаюсь к плечу отца. «Они заплатят! Все эти ублюдки сдохнут самой мерзкой смертью! Клянусь, сынок, они ответят за твою гибель! Никто не...» Хриплый баритон Дэвида внезапно прерывается, а сам он тяжело оседает на пол и заваливается на бок. Гости подскакивают с места. Никто ничего не понимает. Один из агентов властно вскидывает руку и по рации передает запрос на вызов скорой помощи. Организатор в панике мечется между взволнованной толпой и представителями закона, пока второй агент не повышает голос с беспрекословным требованием освободить зал. «Какой кошмар!» — отец подхватывает меня за локоть и спешно уводит к стене подальше от основной массы людей. «Пап, он что, тоже умер?» «Сомневаюсь. Может, сердце прихватило?» «А оно у него есть?» «Милая, я все понимаю, но давай обойдемся без черного юмора. Особенно на кладбище. Прости, пап». Прячу лицо у него за спиной и тактично жду, когда гости освободят траурный зал. Мы выходим последними. И скоро и два дополнительных полицейских патруля уже паркуются на подъездной аллее. Адвокаты и другие помощники Картера-старшего о чем-то громко переговариваются с полицейскими и агентами. На удивление, небо над городом наконец-то очистилось, и солнце расщедрилось на осеннее тепло. «Дойдем до могилы Стивена», — притормаживаю с мольбой смотрю на отца. Может, лучше завтра, после недельного ливня, ты рискуешь завязан среди памятников? Всматриваюсь в очертания кладбища и тени среди деревьев. Тропинки действительно во многих местах превратились в болото. Пожалуй, ты прав».